Глава 10 Звон клинков. Не в силах пошевелиться от ужаса, Энни наблюдала за тем, как медленно поднимается гобелен, за которым открывается темнота. Свечи уже догорели, но хотя комнату освещало лишь бледное сияние луны, Энни прекрасно видела все до мельчайшей детали. Кровь стучала в висках. Девушка испугалась, что потеряет сознание, и ей отчаянно захотелось отвернуться от того, кто прячется в тенях. Фастия с червями в глазницах в ее сне скрылась за этим гобеленом, за потайной дверью. Теперь я не поняла, что дверь там действительно есть, и кто-то собирается войти через нее в комнату, сюда, в мир бодрствующих. А может быть, она и не спала?» Ночной гость оказался вовсе не фастией. Сначала не видела лишь сгусток темноты, но потом разглядела в лунном свете, что незнакомец одет во все черное, на лице у него маска, а голову скрывает капюшон. Тонкая фигурка, женская или даже детская, с чем-то длинным, темным и заостренным в руке. «Наемный убийца», — подумала Энни. Ужас сковал ее оцепенением, все тело налилось свинцом, Двигаться не хотелось совершенно. Тут их взгляды встретились, и девушка поняла, что обнаружено. «Помогите!» — отчаянно закричала она. «Помогите! Убивают!» Без единого звука фигура бросилась к ней. К счастью, к ней вернулась способность двигаться. Девушка скатилась с кровати, вскочила на ноги и метнулась к двери. Что-то холодное ударило ее в плечо, и Энни обнаружила, что больше не может пошевелить этой рукой. Та застыла в движении, не в силах не подняться, ни опуститься. Взглянув вниз, девушка поняла, что нечто тонкое и темное проткнуло плоть ниже кости насквозь и вонзилась в и не подняла голову и увидела фиолетовые глаза на расстоянии вытянутой руки от себя. Она снова взглянул вниз и разглядела, что ее плечо проткнуто тонким клинком, который держит в руках мужчина. Она откуда-то знала, что перед ней мужчина, просто очень стройный и невысокий. Сефри догадалась Энни. Он потянул клинок к себе, но тот основательно застрял в деревянной стойке кровати. Сефри, казалось, полностью сосредоточился на этом, но в следующее мгновение другая его рука скользнула к поясу. Пригвожденную руку Энни обожгло болью, но страх оказался сильнее, поскольку она поняла, что убийца тянется за ножом. Она вытянулась, чтобы достать макушкой до луны, уперлась ногами в темные спутанные корни земли, свободной рукой сгребла убийцу за волосы и поцеловала. Его губы оказались теплыми и даже горячими, и когда Энни к ним прикоснулась, словно молния ударила вниз по ее позвоночнику, а горло наполнило вонь змеи и горящего можжевельника. Внутри он оказался влажным, как все люди, но что-то в нем было ужасно неправильно. Холод там, где должен быть жар. Жар там, где должен быть холод, и ничего знакомого. Как будто его сломали и перекроили заново. Каждое искривление в его костях появилось, словно сросшийся перелом. Каждая ткань — словно шрам. Сефри закричал и отшатнулся. Энни почувствовала сильный рывок в плече. Ему удалось вытащить клинок. Принцесса сползла на пол и села, как кукла, вытянув ноги. Сефри отошел еще на пару шагов и встряхнулся точно собака, которой в ухо попала вода. Энни снова попыталась закричать, но задохнулась. Она сжала раненую руку. Все было липким и влажным от крови. Ее собственной крови. И тут дверь с грохотом распахнулась, и внутрь ворвались два стражника Элеонор. Факелы у них в руках горели так ярко, что Энни едва не ослепла. Убийца, превратившийся на свету в узкий черный силуэт, мгновенно пришел в себя. Его клинок метнулся вперед и пронзил горло одного из стражников. Несчастный упал на колени, выронил факел и, схватившись руками за горло, попытался удержать жизнь в своем теле. И нехорошо понимала его. Между ее пальцев тоже сочилась кровь. Его товарищ вел себя осторожнее. Прежде всего он криком пытался позвать на помощь. Гвардеец был в легком пластинчатом доспехе, а в руке держал тяжелый меч, которым делал выпады в сторону убийцы, практически не отводя назад для замаха. Сэфри провел несколько пробных атак, которые гвардеец легко отразил. «Бегите, принцесса!» — крикнул он. Ему удалось немного оттеснить убийцу от порога. Энни могла бы там протиснуться за спиной у гвардейца, если бы ноги ее слушались. Она попыталась встать на колени, но поскользнулась в липкой луже. «Интересно», — отстраненно подумала она, «сколько времени нужно, чтобы умереть от потери крови?» Сефри атаковал и споткнулся. Стражник с ревом бросился вперед. Энни не уследила, что произошло, лишь услышала звон стали, а потом гвардейцы Леонор, пошатнувшись, миновал убийцу, врезался в стену, сполз на пол и затих. Убийца уже вновь повернулся к Энни, когда в открытую дверь влетел Казио. Он выглядел очень странно, но девушка не сразу поняла, в чем дело. и лишь спустя пару ударов сердце до нее дошло. Казио был голый, в чем мать родила. Однако в руке он держал Каспатор. Виталианцу потребовалось всего одно короткое мгновение, чтобы оценить ситуацию, и он бросился на врага. Казио атаковал убийцу, но тот парировал каспатер быстрой, знакомой защитой Перто, за которой последовала сильная связка в Утаве. Не задумываясь, Казио парировал ответные удары и атаковал сам Метя в горло. Но противник отступил, и оба на мгновение замерли. Казио запоздал и смутился, вспомнив, что обнажен, поскольку они с Острой уединились в соседней комнате и успели раздеться, когда он услышал крик Энни. Если бы он стал тратить время на одевание, возможно, она была бы уже мертва. Он заметил, что убийца успел ранить Энни, и страх за нее вытеснил смущение из-за собственной наготы И еще Казио понял, что наконец-то после стольких месяцев встретил противника, владеющего Десратой. «Давай закончим, пока нам никто не мешает», — предложил витальянец. Он уже слышал топот приближающиеся стражи. Его противник чуть склонил голову на бок и сделал выпад. Казио отступил, заподозрив финт. Но убийца неожиданно метнулся к стене, приподнял гобелен и исчез в черной дыре за ним. Выругавшись, Казио бросился за ним и откинул гобелен в сторону. Из темноты навстречу ему метнулось тонкое лезвие, так что он едва успел отразить выпад. Юноша сделал шаг вперед, свободной рукой прижал оружие врага к стене и получил удар кулаком в челюсть. Удар был не столько сильным, сколько неожиданным, но его хватило, чтобы Казио отпустил клинок. Витальянец отступил назад и вскинул Каспатор в защите, пытаясь отразить нападение невидимого противника. Однако удаляющиеся шаги сообщили ему, что враг подло сбежал, не став продолжать схватку. Отчаянно ругаясь, Казио помчался за ним. Через несколько секунд здравый смысл нагнал его, юноша замедлил шаг, сообразив, что ничего не видит. Неплохо было бы вернуться за факелом, однако впереди по-прежнему раздавались тихие шаги, а Казио не хотел упускать убийцу. Держась левой рукой за стену, витальянец поспешил в погоню, водя перед собой каспатором, как слепой тростью. Вскоре он споткнулся и обнаружил, что коридор перешел в узкую лестницу, короткими маршами уходящую вниз. Впереди раздался щелчок, и лунный свет на мгновение очертил фигуру человека у основания ступеней, а потом свет исчез. Казио добрался до площадки и довольно быстро нащупал дверь, которую тут же толкнул. Оказалось, проход начинался в стене сада, за живой изгородью. Короткая тропинка вела на открытую, заросшую травой полянку, залитую лунным сиянием. убийцы нигде не было видно. Казиус сомневался, что противник успел пересечь открытое пространство, поэтому не стал выходить за живую изгородь, а шарахнулся в сторону вдоль стены. И был вознагражден за свое умозаключение пением стали в том месте, где только что находилась его голова. Он вскочил на ноги в позиции призму. «Какое разочарование!» — проговорил он, Я проделал огромный путь по земле, по морю и снова по земле, и не встретил ни одного десратора. Меня тошнит от бойни, которую в этих варварских землях выдают за искусство фехтования. И вот, наконец, я нашел того, кому удалось меня немного развлечь, оказалось, что он трус, не желающий сражаться. — Извини, — приглушенным голосом ответил его противник. — Но ты должен понимать, что мне не хотелось отвлекаться на бой с целым замком. «А если я позволю тебе меня задержать, так и будет». «Правильно». Они находились в комнате Энни. Казио слышал, что приближается стража, а потом... Они оказались на улице. Как это произошло? Он смутно помнил, что бросился за убийцей, но если они выскочили из комнаты Энни и спустились вниз по лестнице, разве они не должны были встретить солдат, спешивших на помощь? Или они выпрыгнули из окна?» Размышление Казио прервала новая атака. Его противник был маленьким и подвижным, может быть, Сефри? Казио еще ни разу не доводилось сражаться с Дессратором Сефри. Клинок убийцы был зачернен и практически неразличим в темноте. Казио парировал выпад, тот оказался ложным, а настоящий удар пришел снизу. Юноша шагнул назад, чтобы выиграть время и обнаружить клинок противника. что и сделал, блокировав его защиты Сефт. Сразу же за этим Казио сдвинулся в сторону на случай быстрого повторения атаки сверху. Лезвие просвистело в воздухе, едва не задев его горло, и Казио выбросил вперед руку. Противник отбил ее ладонью, и внезапно оказалось, что они стоят друг напротив друга. Казио шагнул ближе и ударил врага плечом. Затем коротким выпадом ранил в руку. Он вышел в стойку, изготовившись к новой атаке, но обнаружил, что убийца снова бросился бежать. — Да проклянёт тебя мамрос стой и сражайся! — крикнул Казио, почувствовав обжигающий холод снега под босыми ступнями. Он снова бросился в погоню за неуловимым убийцей. Изо рта вылетали клубы пара, пальцы и нос онемели от холода, ведь в жизни не приходилось так мерзнуть. На память пришли истории об отмороженных частях тела. Неужели такое действительно бывает? До сих пор ему казалось, что это чушь. Они выскочили из лабиринта и промчались по саду, где статуя леди аренды в нескромном одеянии присматривала за парочкой мраморных возлюбленных, стоящих в обледенелом бассейне фонтана. Впереди Казио разглядел замерзший канал и то, к чему так торопился его противник. лошадь, привязанную в маленькой рощице. Он попытался бежать быстрее, но тщетно. Снег и онемевшие ноги мешали сохранять равновесие. Незнакомец уже отвязывал лошадь, когда Казио атаковал его. Убийца повернулся, чтобы встретить его лицом к лицу. Казио с удивлением обнаружил, что враг снял маску, вероятно, чтобы не мешало дышать. Это действительно был Сефри с тонкими чертами лица, светлой кожей отливавшей синевой в свете луны и такими светлыми волосами, что казалось, будто у него вовсе нет ни бровей, ни ресниц, а сам он сделан из алебастра. Сефри уклонился от атаки, сдвинувшись в сторону и выставив острие своего клинка так, чтобы Казио на него напоролся. Виталианец сумел погасить инерцию атаки и блокировать оружие противника, но не смог нанести ответный удар и потому скользнул мимо, А в следующее мгновение они снова оказались лицом к лицу. не придется тебя убить», — сообщил Сефри. «Твой виталианский звучит довольно необычно, почти как сафнийский», — заметил Казио. «Назови свое имя или, по крайней мере, откуда ты родом». «Ты должен знать, что мы с Эфри не бываем откуда-то родом», — сказал убийца. «Но мой клан путешествовал по дорогам между Абриньей и Вергеньей». Да, но ты не мог научиться до срать в Абринии или Вергении. В таком случае где? В тотода Карнос, ответил он. В горах Алексанат. Моего местро звали Эспедио Раес да Ловиада. Местро Эспедио? Закатто учился вместе с Эспедио. Местро Эспедио умер много лет назад, удивился Казио. А Сефри живут долго. Назови имя, которым я могу к тебе обращаться. «Можешь звать меня Акредо», — ответил Сефри, — «это имя моей шпаги». «Акредо, я скорее поверю, что ты охотился на кроликов на луне, чем в то, что ты учился у Эспетио. Но давай посмотрим. Я атакую тебя, используя Каспо Долу Дидиету Дачи Пере». Он направил выпад противнику в ногу. В ответ Акредо атаковал Метя в лицо Казио, но тот ожидал его удара и встретил его Каспатором. Акрето перешел в призму, а затем уверенным движением обвел клинок Казио, намереваясь использовать Каспо-Анперто. Казио сместился вправо и сделал встречный выпад в глаза противнику, но тот уклонился и провел укол в его ступню, завершая поединок тем же приемом, каким он и начался, с той только разницей, что на сей раз Сефри проткнул клинком онемевшую ногу Казио, пригвоздив ее к промерзшей земле. «Ответ верный». — спросил Акреду, освобождая окровавленную шпагу и принимая боевую стойку. «Неплохо сделано», — поморщившись, признал Казио. «Моя очередь», — сказал Акреду и начал серию атакующих и ложных выпадов. «Рогоносец идет домой», — назвал знакомую технику Казио. Он ответил подобающим встречным ударом но Акреду снова продемонстрировал, что знает на одно движение больше, чем противник. и на сей раз их поединок чуть не закончился пронзенным горлом Казио. «Закат, то старый ты в сердцах подумал юноша. Наставник не показал ему завершающие контрудары из серии «Эспедио». До сих пор это не имело значения, потому что Казио еще не приходилось встречаться ни с кем, кто в совершенстве овладел бы стилем старого мастера. Он всегда успевал нанести решающий удар еще на середине серии, Здесь это не сработает, а на деле почти наверняка приведет к поражению. Ему придется использовать собственные хитрости. Однако впервые за очень долгое время Казио пришлось признаться себе, что эту дуэль он может проиграть. К мыслям о собственной смерти он уже привык, пока сражался со зловещими рыцарями в тяжелой броне, вооруженными волшебными мечами. но в поединке Дессраторов только Закатто был для него достойным противником, с тех пор, как Казио исполнилось 15 Витальянец почувствовал легкий укол страха, но его затмил прилив восторга. Наконец-то настоящая дуэль, стоящая потраченного на нее времени. Он сделал ложный выпад вниз и нанес удар сверху. Однако Акредо отступил на шаг назад, поймал Каспатер своей шпагой и бросился вперед. Казио почувствовал, как в его клинке нарастает напряжение, а в следующее мгновение Каспатер с устрашающим звоном сломался. Акредо замер на месте, а потом перешел в наступление. Казио выругался и отступил, сжимая в руке обломок старого друга. Он готовился к последней, отчаянной атаке, надеясь перехватить клинок врага, когда тот вдруг вскрикнул и упал на одно колено Первой мыслью Казио было, что это какая-то странная уловка, вроде трехлапой собаки, но тут заметил стрелу, торчащую из бедра Сефри. «Нет!» — выкрикнул Казио. На берегу канала столпились вооруженные люди. А Кредо с вызовом вновь поднял оружие, но лучник, находившийся примерно в пяти королевских ярдах, прострелил ему плечо, а в следующем мгновение в горло его вонзилась третья стрела. цефри прижал руку к ране и посмотрел Казио в глаза. Он пытался что-то сказать, однако вместо слов на его губах пузырилась кровь, а затем он упал лицом в снег. Казио в ярости поднял голову и увидел Сара Нейла. Тот был без доспехов, хотя и одет несколько лучше Казио, в белой рубашке, бриджах и самое завидное в кожаных сапогах. «Сэр Нейл!» — крикнул Казио. «Мы сражались на дуэли! Он не должен был так умереть!» «Этот мерзавец ранил ее величество при попытке хладнокровного убийства», — ответил Нейл. «Он не заслуживает дуэли или любой другой почетной смерти». он посмотрел на Акреду. «Правда, я хотел взять его живым, чтобы узнать, кто его послал». Он наградил Казио тяжелым взглядом. «Это не состязание», — сказал он. «Если ты думаешь иначе, если твоя любовь к фехтованию важнее безопасности Энни, в таком случае у меня появляются сомнения в том, что ты на ее стороне. Если бы меня здесь не было...» «Она бы уже была мертва», — напомнил Казио. «Верно», — признал Нейл. «И тем не менее я не намерен брать свои слова назад». Казио коротко кивнул. Потом подобрал с земли упавший клинок Сефри. Рапира была прекрасно сбалансирована и весила немного меньше Каспатр. «Я позабочусь о твоем оружии, Десратор», — пообещал он мертвецу. Жаль только, что оно не досталось мне в честном бою. Кто-то набросил ему на плечи плащ, и только тогда Казио понял, что его отчаянно трясет. А еще он подумал, что вел себя глупо, и сэр Нейл прав. Но ему никак не удавалось избавиться от ощущения, что каким бы злодеем он ни был, любой досратор достоин смерти на острие Рапиры. «Помогите мне сесть». приказала Энни, и едва не потеряла сознание только от того, что выговорила эти несколько слов. «Вам нужно лежать», — возразил лекарь герцогини, молодой человек, красивый почти как девушка. Энни стало интересно, насколько хорошо он знаком с медициной, не имеющей отношения к сексу. Он остановил кровотечение и наложил на руку какую-то мазь, от которой рана стала пульсировать не так сильно. но никаких гарантий того, что Энни не умрет через пару дней от заражения крови, не было. «Я сяду, опираясь на подушки», — настаивала она. «Как пожелаете, Ваше Величество». Врач помог ей сесть. «Я хочу пить», — сказала Энни. «Вы слышали приказ?» — распорядилась Элеонор. Тетка была в фиолетовом халате из ткани сложного плетения, название которой Энни не знала. Герцогиня выглядела обеспокоенной и слегка пьяной. Но гораздо больше принцесса удивила Остра, которая стояла, укутавшись в постельное покрывало. Она появилась через несколько мгновений после того, как убежал Казио. И это наводило на определенные мысли, особенно если учесть, что Казио был совершенно обнажен. Остра. день что-нибудь», — мягко попросила Энни. Та с благодарностью кивнула и исчезла в соседней гардеробной. Вскоре какая-то девушка с вьющимися светлыми локонами в темно-коричневой юбке и красном переднике принесла чашку с разбавленным вином. Энни с жадностью его выпила. Ее отвращение экспертному осталось в прошлом. Девушка подошла к Элеонору, Что-то прошептало ей на ухо, и та с видимым облегчением вздохнула. «Убийца мертв», — сообщила она. «Аказио?» Элеонор взглянула на девушку. Та покраснела и ответила что-то, но так тихо, что не ее не расслышала. Элеонор фыркнула. «Он в порядке, более или менее. Хотя из-за мороза может лишиться кое-каких деталей. Когда он оденется, я хочу его видеть». и сэра Нейла». Энни повернулась, чтобы посмотреть, как слуги Элеонора уносят тела погибших гвардейцев. Появилась остро в спешке надевшая лишь нижнюю юбку и просторный халат из Назгейвского войлока. Энни вспомнила, что его очень любила Фастия. «Ведь это же была Фастия?» Ее дух или призрак пришел к Энни во сне. Если бы сестра ее не разбудила, Сэфри без затруднений выполнил бы свою работу, и она умерла бы во сне, даже не вскрикнув. «Тетя Элеонор, ты знала о существовании этого хода?» — поинтересовала Сенни. «Конечно, дорогая», — ответила та. «Но помимо меня о нем мало кому известно. Я считала его безопасным. Жаль, что ты мне о нем не рассказала. Мне тоже жаль, милая». — сказала Элеонор. — Дядя Роберт мог о нем знать, так ведь? Элеонор уверенно покачала головой. — Нет, дорогая, это невозможно, я даже подумать не могла. Но, с другой стороны, похоже, я знаю про Сэфри гораздо меньше, чем мне казалось. — В каком смысле? Тут явился Казио. Хромая и изо всех сил стараясь скрыть это, он вошел в комнату. однако повязка у него на ноге явно свидетельствовала о том, что он ранен. «Энни!» — воскликнул он и преклонил колено около ее кровати. «Насколько это серьезно?» Он взял ее за здоровую руку, и она поразилась, какие у него ледяные пальцы. «Клинок прошел сквозь мышцы руки», — ответила она на витальянском. «Кровотечение остановили. Яда, к счастью, не было. А ты как?» — Ничего серьезного. Он поднял глаза и отыскал взглядом фрейлину принцессы. — Остро? — Мне ничто и не угрожало, — ответила та, слегка задыхаясь. Казио выпустил руку Энни немного слишком поспешно. — Он тебя ранил? — спросила она. — Небольшая царапина на ноге. — Казио, вас обнаружили около канала, — сообщила Элеонор. «Как ты туда попал?» «Я последовал за ним из лабиринта живой изгороди, герцогиня», ответил фехтовальщик. «Это там коридор выходит наружу», — уточнил Энни. «В стене грота?» «Коридор?» — переспросил Казио и нахмурился. «Да», — подтвердил Энни. «Коридор там, в стене. За гобеленом». Казио посмотрел на гобелен. «За ним спрятан проход? Это через него убийца попал в комнату?» «Да», — утвердила Энни, начиная раздражаться. «И также и выбрался отсюда. А ты последовал за ним, Казио?» «Прошу прощения, но я ничего подобного не делал. Я это видела». Казио заморгала наверное, во второй или третий раз за все время, что она его знала, не нашелся с ответом. «Казио?» «Как, по-твоему, ты оказался на улице?» — мягко спросила герцогиня. «Как ты попал в грот в лабиринте?» Казио положил ладони на бедра. «Ну, я...» — уверенно начал он, затем замолчал и снова нахмурился. «Я...» «Ты сошел с ума?» — поинтересовалась Энни. «Сколько ты выпил?» «Он не может вспомнить, моя голубка», — вмешалась Элеонор. «Мужчины не могут. Это такие чары. Женщины помнят тайные проходы в стенах и могут ими пользоваться. Мужчину можно провести по нему, но он этого не запомнит». Через несколько мгновений бедняжка Казио даже не сможет сказать, о чем мы сейчас разговаривали, как и все мужчины в этой комнате. «Чепуха какая-то», — усомнился Казио. «Что, дорогуша?» — переспросила Элеонор. Казио заморгал, у него сделался немного испуганный вид. «Вот видишь? Но Сефри был мужчиной, я почти уверена «А мы в этом удостоверимся», — сказала Элеонор. «Знаешь ли, есть способы. Но, полагаю, чары предназначались для людей. Возможно, они не действуют на Сефри». «Это все очень странно». «Что, твоя мама не показывала тебе ходы в замке Эслин? Потайны?» — Да, остро. не повернулась к остре, та смотрела в пол. Я слышала разговоры. Едва слышно ответила она. И однажды побывала в таком коридоре. — И ничего не сказала мне, — удивилась Энни. — Меня попросили не говорить, — прошептала остро. — Значит, в замке Эслин тоже есть потайные ходы? — Конечно, — подтвердила Элеонор. Он буквально пронизанными «И дядя Роберт о них не знает», — задумчиво проговорила Энни. «Армия может захватить замок изнутри». Элеонор невесело улыбнулась. «Думаю, у тебя возникнут определенные затруднения, если армия будет состоять из мужчин», — уточнила она. «Я могу повести их», — заметила Энни. «Возможно». «Не стало спорить Элеонор?» «Разумеется, я расскажу тебе все, что о них знаю». «А есть ли ходы, которые начинаются за чертой города?» «Да», — ответила Элеонор. «Я знаю один такой. И еще несколько, которые выходят в город в разных местах. Я могу рассказать тебе, где они находятся. Может быть, даже нарисую карту, если меня не подведет память». «Хорошо», — ответил Энни. — Это очень хорошо. Энни поняла, что она готова. Нет, она по-прежнему не знала, что будет делать, просто отступать ей было некуда. Да, возможно, ей не помешали бы десять лет изучения военного искусства и методов создания армии, однако скоро ее мать выдадут замуж, и тогда придется сражаться не только с войсками Роберта, но еще и с Ханзой и церковью. — Да. — Да. Энни была готова, потому что у нее не было иного выбора.